После того, как повестки вручены, и свидетели получили приказ явиться, приходский надзиратель направляется к мистеру Круку, чтобы встретиться у него, как было условлено, с какими-то нищими, которые вскоре приходят, а потом ведет их наверх, где они преподносят большим глазам вставник новый предмет для созерцания, а именно то последнее из земных жилищ, в которой предстоит вселиться тому, кто называл себя «никто», как, впрочем, и каждому смертнику, кто бы он ни был. И всю эту ночь гроб стоит наготове рядом со старым чемоданом, а на койке лежит одинокий человек, чей жизненный путь, продолжавшийся 45 лет, так же невозможно проследить, как путь брошенного ребенка. Наутро в переулке жизнь бьет ключом. Сущая ярмарка, как выражается миссис Перкинс, которая уже окончательно наладила свои отношения с миссис Пайпер и завела дружескую беседу с этой достойной особой. Коронер будет заседать в зале на втором этаже трактира «Солнечный герб», где два раза в неделю устраиваются гармонические собрания любителей пения под предводительством некоего джентльмена, знаменитого музыканта, против которого всегда сидит исполнитель комических песен, маленький Суилс, выражающий надежду, как гласит вывешенное в окне объявление, что все его друзья соберутся вновь, сплотятся вокруг него и поддержат его выдающийся талант. Все это утро солнечный герб торгует бойко. Под влиянием всеобщего возбуждения даже детвора чувствует потребность подкрепиться. И пирожник расположившийся по этому случаю на углу переулка, говорит, что его ромовые пончики раскупают на расхват. Между тем Приходский надзиратель снует между лавкой мистера Крука и трактиром солнечный герб и показывает, веренный его попечение, интересный предмет немногим избранным, умеющим держать язык за зубами, а те в благодарность подносят ему стаканчик другой «Эля». В назначенный час прибывает коронер, которого уже ожидают присяжные и которому салютуют кегли, что с грохотом валится на пол в превосходном сухом кегельбане, пристроенном к солнечному гербу. Никто так часто не бывает в трактирах, как коронер. Такая уж у него работа, что запахи опилок, пива, табачного дыма для него неотделимы от смерти в самых ужасных ее обличьях. Приходский надзиратель и трактирщик провожают коронера в зал гармонических собраний, где он, сняв цилиндр, кладет его на рояль и садится в кресло с решетчатой спинкой в конце длинного стола, который составлен из нескольких небольших столов, сдвинутых вместе и украшенных бесконечно переплетающимися липкими кругами от пивных кружек и стаканов. Тут же расселись Присяжные, сколько их смогло поместиться за столом. Остальные располагаются между плевательницами и винными бочками или прислоняются к роялю. Над головой коронера висит небольшое железное кольцо, прикрепленное к висящей ручке звонка, и кажется, будто это петля, уготованная для почтенного вершителя правосудия. «Сделайте перекличку присяжным и приведите их к присяге». В то время как происходит эта церемония, снова возникает волнение, потому что в зал вошел толстощекий коротыш со слезящимися глазами и пылающим носом, в рубашке с широким отложным воротником, и, войдя, скромно стал у дверей, как простой зритель, хотя этот зал, видимо, для него привычное место. В публике шепчутся, что это «маленький суилс». Как полагают некоторые, очень возможно, что он выучится передразнивать коронера и на этой теме построит главный номер программы гармонического собрания сегодня вечером. «Итак, джентльмены!» — начинает коронер. «Тише вы!» — кричит приходский надзиратель. Он обращается не к коронеру, хотя могло показаться, что именно к коронеру. «Итак, джентльмены!» — снова начинает коронер. «Вы включены в список присяжных и вызваны сюда...» чтобы произвести дознание о смерти одного человека. В вашем присутствии будет произведено расследование обстоятельств этой смерти, и вы вынесете свой приговор, приняв во внимание кегли. Слушайте, надзиратель, кегли долой! Свидетельские показания, а не что-либо другое. Первое, что надбежит сделать, — это осмотреть тело. «Эй, выедайте дорогу!» — кричит приходский надзиратель. И вот все выступают нестройной процессией, чем-то напоминающей похоронную, и осматривают заднюю комнатку на третьем этаже дома мистера Крука, откуда некоторые из присяжных торопятся уйти и выходят побледнев. Приходский надзиратель очень заботится о двух джентльменах, чьи манжеты и запонки не в полном порядке, Он даже поставил для этой пары специальный столик в зале гармонических собраний поближе к коронеру и всячески старается, чтобы они увидели все, что можно видеть. Старается, потому что это газетные репортеры, которые пишут отчеты о подобных дознаниях за построчный гонорар. А он, приходский надзиратель, не свободен от общечеловеческих слабостей и надеется прочесть в газетах, о том, что сказал и сделал Муни, расторопный и сметливый приходский надзиратель этого квартала. Больше того, он жаждет, чтобы фамилия Муни так же часто и благожелательно упоминалась в прессе, как, судя по недавним примерам, упоминается фамилия Палача. Маленький Иисус ждет возвращения коронера и присяжных, ждет их и мистер Талкинхорн, Мистера Талкинхорна принимают с особенным почетом и сажают рядом с коронером между этим маститым вершителем правосудия, бильярдом и ящиком для угля. Дознание продолжается. Присяжные узнают о том, как умер объект их расследования, но больше ничего о нем не узнают. «Джентльмены», — говорит коронер, «здесь присутствует весьма известный поверенный...» который, как мне доложили, случайно оказался среди тех, кто обнаружил мертвое тело. Но он может только повторить показания врача, домохозяина, жилицы и владельца пищебумажной лавки, уже выслушанной вами. Следовательно, нет необходимости его беспокоить. Известно ли кому-нибудь из присутствующих еще что-либо? Миссис Перкинс толкает вперед миссис Пайпер. Миссис Пайпер приводит к присяге. — Анастасия Пайпер, джентльмены, замужняя. Итак, миссис Пайпер, что вы можете сказать по этому поводу? — Ну что ж, миссис Пайпер может сказать многое, главным образом в скобках и без знаков припинания. Но сообщить она может немного. Миссис Пайпер живет в этом переулке, где муж ее работает с толяром. И все соседи были уверены уже давно. Можно считать, с того дня, который был за два дня до крещения Александра Джеймса Пайпера, окрестили его, когда ему было полтора годика и четыре дня, потому что не надеялись, что он выживет. Так страдал ребенок от зубок, джентльмены. Соседи давно уже были уверены, что потерпевший, так называет миссис Пайпер покойного, по слухам, продал свою душу. Она думает, что слухи распространились, потому что вид у потерпевшего был какой-то чудной. Она постоянно встречала потерпевшего и находила, что вид у него свирепый, и что его нельзя подпускать к малышам, потому что некоторые малыши очень пугливы. А если в этом сомневаются, так она надеется, что можно допросить миссис Перкинс, Который здесь присутствует и может поручиться за миссис Пайпер, за ее мужа и за все ее семейство. Видела, как потерпевшего изводила и дразнила детвора. Дети они и есть дети, что с них возьмешь? И нельзя же ожидать, особенно если они шаловливые, чтобы они вели себя какими-то мафузилами, какими вы сами не были в детстве. По этой причине а также из-за его мрачного вида, ей часто снилось, будто он вынул из кармана острую кирку и раскроил голову Джонни, хотя мальчуган прямо бесстрашный и не раз дразнил его, гоняясь за ним по пятам. Однако она ни разу не видела наяву, чтобы потерпевший вытаскивал кирку или какое-либо другое оружие. Уж чего не было, того не было. Видела, как он спешил уйти по добру-поздорову, когда за ним бежали ребятишки и улюлюкли ему вслед. Надо думать, он не любил ребят. И никогда не видела, чтобы он разговаривал с ребенком или взрослым. Если не считать того мальчика, что подметает перекресток на канцлерской улице. Он там, напротив, за углом. А будь он здесь, он бы вам сказал, что люди видали, как он частенько разговаривает с потерпевшим. Коронер спрашивает, «Мальчик здесь?» Приходский надзиратель отвечает, «Нет, сэр, его здесь нет». Коронер говорит, «Так ступайте и приведите его сюда». В отсутствие расторопного и сметливого приходского надзирателя коронер беседует с мистером Талкинхорном. «Ха, вот и мальчик, джентльмены. Вот он здесь. Очень грязный, очень окрипший, очень оборванный». Но, мальчик...» «Но нет, погодите, осторожней. Мальчику надо задать несколько предварительных вопросов. Зовут Джо?» «Так и зовут, а больше никак. Что все имеют имя и фамилию, он не знает. Никогда не слыхивал. Не знает, что Джо уменьшительное от какого-то длинного имени. С него и короткого хватит. А чем оно плохо?» «Сказать по буквам, как оно пишется?» «Нет. Он по буквам сказать не может. Отца нет, матери нет, друзей нет. В школу не ходил. Место жительства? А что это такое? Вот метла, она есть метла. А врать нехорошо, это он знает. Не помнит, кто ему говорил насчет метлы и вранья, но так оно и есть. Не может сказать в точности, что с ним сделают после смерти» если он сейчас соврет этим джентльменам. Должно быть, очень строго накажут, да и по делам. Так что он скажет правду. — Ничего не выйдет, джентльмены, говорит коронер, меланхолически покачивая головой. — Вы полагаете, что не стоит слушать его показания, сэр? — спрашивает какой-то внимательный присяжный. — Безусловно, — отвечает коронер. — Вы слышали, как выразился мальчик? Не могу сказать в точности. А это книгодится, знаете ли? Подобные показания суду не нужны, джентльмены. Потрясающая испорченность. Уведите мальчика. Мальчика уводит, производя этим огромное впечатление на слушателей, особенно на маленького Суилса, исполнителя комических песен. Далее имеются другие свидетели. Других свидетелей не имеется. Итак, джентльмены, перед нами неизвестный человек, который, как уже доказано, полтора года регулярно принимал опиум большими дозами и был найден умершим от того, что принял слишком много опиума. Если вы, по вашему мнению, располагаете доказательствами, которые могут привести вас к заключению, что он покончил с собой, вы придете к этому заключению». Если вы полагаете, что смерть произошла от несчастной случайности, вы вынесете соответственный приговор. Приговор выносит соответственный. Смерть произошла от несчастной случайности. Сомнений нет. Джентльмены, вы свободны. До свидания. Застегивая пальто... Коронер вместе с мистером Талкинхорном частным образом выслушивает показания отвергнутого свидетеля, забившегося в уголок. Несчастный помнит только, что покойника, которого он только что видел и узнал по желтому лицу и черным волосам, иногда дразнили и гнали по улицам. Помнит, что как-то раз студеным зимним вечером, когда он, Джо, дрожал от холода у какого-то подъезда неподалеку от своего перекрестка, Человек оглянулся, повернул назад, расспросил его и, узнав, что у него нет на свете ни единого друга, сказал «У меня тоже нет ни единого», и дал ему денег на ужин и ночлег. Помнит, что с тех пор человек с ним часто разговаривал и спрашивал, крепко ли он спит по ночам, и как переносит голод и холод, и не хочется ли ему умереть» и задавал всякие другие, столь же странные вопросы. Помнит, что когда у человека не было денег, он, проходя мимо, говорил, «Сегодня я такой же бедный, как ты, Джо». Когда же у него были деньги, он всегда был рад. В это Джо верит всем сердцем, всегда был рад поделиться с ним. «Очень уж он жалел меня», — говорит мальчик, вытирая глаза оборванным рукавом. «Поглядел я Давичек, как он лежит, вытянувшись». Вот так, и думаю, чтоб ему услыхать, как я ему говорю про это. Очень уж он жалел меня, очень. Джо спускается с лестницы, волоча ноги, а мистер Снегсби, поджидавший его, сует ему в руку полкроны. Если ты увидишь, что я перехожу твой перекресток со своей крошечкой, то есть с одной дамой, говорит мистер Снегсби, прикладывая палец к носу. «Смотри, не и сказать, что я дал тебе денег!» Некоторое время присяжные слоняются по солнечному гербу, болтая о том о сём. Наконец, несколько человек совсем пропадают в табачном дыму, заполнившем зал солнечного герба, двое направляются в Хэмпстед, а четверо разговариваются пойти в театр по контрамаркам и закончить вечер устрицами. Маленького суйло, усердно на вопрос, что он думает о событиях дня, маленький Суэлс отвечает, как всегда клёстко, что это сногсшибательный случай. Хозяин солнечного герба, заметив, как популярен сегодня маленький Суэлс, горячо рекомендует его присяжной и публике, подчеркивая, что в характерных песенках он не имеет себе равных, а характерных костюмов у него целый воз. Итак, солнечный герб постепенно исчезает во мраке ночи, а потом снова возникает, вспыхивая яркими огнями газовых рожков. Наступает час гармонического собрания, и знаменитый музыкант занимает председательское место, против него лицом, красным лицом располагается маленький Соилс, а их друзья, собравшись вновь, сплотившись вокруг них, и поддерживают выдающийся талант. В разгаре вечера маленький Суилс объявляет «Джентльмены, с вашего позволения я попытаюсь представить короткую сцену из действительной жизни, разыгравшуюся здесь сегодня». Его награждают громкими аплодисментами и возгласами одобрения. Он выходит Суилсом, возвращается коронером, ничуть не похожим на оригинал. Изображает в лицах дознание, а рояль для приятного разнообразия аккомпанирует припеву. Он, той скоронер, ведь тинни толли дол, он ведь типитоллодол, он ведь типи толли дол. Ди Наконец, дребезжащий рояль умолкает, и гармонические друзья собираются вновь положить свои головы на подушки. Тогда покой нисходит на одинокое тело, уже вселенное в последнее из своих земных жилищ, и узкие глаза Ставин смотрит на него в течение всех тихих часов ночи.